Один из наиболее памятных мне судейских скандалов случился в 1994 году на чемпионате Европы в Копенгагене, в том самом чемпионате, к участию в котором для последующего выступления на Олимпийских играх в Лилихамере были допущены фигуристы-профессионалы. Когда после исполнения произвольного танца табло высветило оценки олимпийских чемпионов 1984-го Джейн Торвилл и Кристофера Дина, по трибунам пронесся стон. Опередить Майю Усову и Александра Жулина англичане не смогли. Их танец не отличался ни композицией, ни зрелищностью. А при отсутствии этих двух компонентов надеяться только на технику ног, которая у Торвила Дина всегда была изысканной, мягко говоря, было наивно. И тем не менее, такого расклада не ожидали. Ведь в предыдущих состязаниях танцоров судьи сделали все, чтобы обеспечить олимпийским чемпионам максимально легкий доступ к золотым медалям. Вывели их в лидеры. Неужели в решающий момент они отвернулись от англичан? Владелец крупнейшего профессионального агентства Майкл Розенберг, за спиной которого сплетничали, что в своей кожаной папке он носит заполненные контракты на добрую половину российских фигуристов, вскочил и, перескакивая через зрителей, помчался вниз поздравлять своих – Маю и Сашу. Но именно в тот момент, когда Розенберг появился у Бортика и еще раз бросил взгляд на табло – Там загорались оценки Оксаны Грищук и Евгения Платова, вышедших на лед после Торвил и Дина 6:0 6:0 6:0. А на компьютере появилась окончательная расстановка призеров: первые Торвил Дин, вторые Грищук Платов, третьи Усова Жулин. На жаргоне фигурного катания это называется прорезать. Суть этой манипуляции заключается в том, что если при определенном соотношении судейских голосов в оценке произвольного танца первых двух пар выставить высший бал тем, кто в общем зачете идет на третьем месте и ни при каком раскладе уже не может достать лидеров, срабатывает достаточно сложная комбинация чисел, в результате которой третья пара становится второй, вторая выходит в чемпионы, а первая опускается на третью ступень. Именно это и произошло на глазах у изумленной публики. Точно такая же история, послужившая поводом для десятков газетных и телерепортажей, произошла по иронии судьбы именно Сусовой и Жулиным на чемпионате мира 91-го в Мюнхене. Они шли на первом месте, имея лучший результат в обоих обязательных и оригинальном танцах, но после того, как в финальном прокате в третий раз опередили основных соперников Изабель и Поля Дюшене и уже принимали поздравления, судьи выставили высшие оценки Марине Климовой и Сергею Пономаренко. Дюшине стали чемпионами, а Усовой и Жулину досталась бронза. В тех видах спорта, где результат определяют люди, есть интересный феномен. Между собой судьи и тренеры нередко именуют его за выслугу лет. Впервые я столкнулась с этим же в прыжках в воду на Олимпийских играх в Монреале во время мужских состязаний на 10 вышке. Золото тогда выиграл знаменитый итальянец Клаус Дебиаси, самый заслуженный многократный олимпийский чемпион и чемпион мира, самый уважаемый, к тому же выступающий в последний раз в карьере. С учетом всего этого не отдать ему победу не смогли. Хотя по всем техническим критериям итальянцев чистую перепрыгал 16-летний Грегори Луганис. До сих пор помню, как безутешно рыдал американец, спрятавшись от всех в душевой кабине под вышкой. В течение следующих 12 лет он выиграл все соревнования, в которых выступал. Из-за неучастия американцев в играх в Москве был лишен возможности стать олимпийским чемпионом как на трамплине, так и на вышке, но выиграл оба снаряда 4 года спустя в Лос-Анджелесе. На играх в Сеуле уже в 28-летнем возрасте получил тяжелую травму головы, ударившись от трамплин в предварительных соревнованиях. Голову зашили прямо на бортике, после чего Луганис не только вошел в финальную восьмерку с почти нулевой оценкой за неудачный прыжок, но и победил. А два дня спустя выиграл еще одну золотую медаль на вышке. Ту победу долго называли скандальной. Многие утверждали, что гораздо больше ее заслуживал юный китайский прыгун Сюн Ни, и что судьи попросту его обокрали, отдав золото американцу. Доля правды в тех заявлениях, безусловно, была. но была и некая высшая спортивная справедливость. Ведь Луганису так или иначе просто вернули медаль, украденную у него с течением обстоятельств за 12 лет до этого. После того, как Усова и Жулин провели на льду более 20 лет, большую часть которых простояли в танцевальной очереди за медалями, а в 93-м впервые стали чемпионами мира и Европы и получили долгожданный шанс на олимпийское золото, не отдать им победу в олимпийском сезоне было верхом спортивной несправедливости. Можно было, конечно же, допустить, что Торвилл и Дин все-таки окажутся лучше, но что победят таким образом. Казалось бы, триумф английской танцевальной пары спустя 10 лет после их ухода из любительского спорта должен был вызвать восторг в сердцах английских болельщиков, но получилось наоборот. Именно в Англии золотые медали олимпийских чемпионов Сараева вызвали взрыв негодования, победу своей пары посчитали незаслуженной. «Как Торвилл и Дин могли стать чемпионами, если ни один судья не поставил их на первое место», возмущался на страницах лондонской «Сандэй Таймс» английский обозреватель Майкл Коулман. Ни для кого не секрет, что вице-президент Международного союза конькобежцев Лоуренс Деми и президент Национальной ассоциации фигурного катания Великобритании Куртни Джонс – давние поклонники Торвилла и Дина и имеют достаточно сильное влияние на судей, но не настолько же. В попытках разобраться, что же на самом деле произошло, мне удалось выяснить немало интересного. Накануне чемпионата немецкий телевизионный канал ВДР проинтервьюировал вице-президента конькобежного союза Германии Вальтера Майншайна, который сам много лет был судьей международной категории, но в то время по правилам ИСУ был обязан избегать всяческих контактов с прессой. Он, в частности, сказал... Перед каждыми соревнованиями арбитров ставят в известность, кого именно ИСУ желает видеть в числе призеров и кого не должно там быть ни при каких условиях. Высказывание, согласитесь, мягко говоря, оказалось сенсационным. Можно было, конечно, и усомниться в справедливости слов Майншайна, но на память тут же приходил чемпионат мира 93-го в Праге, где сразу шесть судей были дисквалифицированы за то, что, по мнению ИСУ, несправедливо вывели на второе место в произвольном танце Грищук и Платова. Правда, через некоторое время ИСУ дисквалификацию отменил, сообразив, видимо, что шестеро виноватых против трех правых выглядит несколько абсурдно. Тем не менее, между строк явственно читалось. Грищук и Платов отнюдь не пользуются расположением международного руководства. «Также, — рассказывал Майншайн, — всем давно известно, хотя не подчеркивалось вслух, — что руководители ИСУ никогда не были в восторге от непрерывных побед советских танцевальных пар. А когда на чемпионате мира 93-го в Праге в первой десятке, помимо трех российских, оказались дуэты из Украины, Узбекистана и Беларуси, в ИСУ просто-таки началась паника. Естественно, на этом фоне возвращение в любительский спорт Торвил и Дина было как нельзя кстати. Многие обратили внимание на тот факт, что в Копенгагене англичанам благоприятствовало абсолютно все – начиная с судейской жеребьевки, когда выяснилось, что в состав бригады не попали ни российские, ни белорусские арбитры. Зато в числе заветной девятки оказалась англичанка Мэри Перри, и было совершенно ясно, что с ее стороны четыре первых места в четырех видах танцевальной программы Торвилл и Дину обеспечены. Незадолго до чемпионата Европы мне удалось разговорить одну из зарубежных судей, которая провела в фигурном катании не один десяток лет, и на протяжении этого времени оценивала танцевальные пары практически на всех чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх. На мою просьбу объяснить, естественно, не для прессы и без упоминания имени, иначе ты меня под монастырь подведешь, тонкости судейства в фигурном катании она ответила. Договариваются между собой, как правило, все. Отдельно бывший соцлагерь, отдельно западный европейский блок. Как это делается? Скажем, российские судья... поднимает чешскую пару, претендующую разве что на место в десятке, а чешский, в свою очередь, помогает России в расстановке лидеров. В танцевальном финале Копенгагена на Россию идеально сыграли судьи из Польши, Эстонии и Чехии, поставив англичан в произвольном танце на третье место. Если бы точно так же поступил и Владислав Петухов, представлявший в судейской бригаде Украину, медали Европейского чемпионата распределились бы так, как теоретически и должны были распределиться. Усова Жулин, Грищук Платов и Торвил Дин. Но, как мне было сказано, все в том же приватном разговоре, когда сидишь за судейским пультом, держать под контролем ситуацию не всегда удается даже людям с колоссальным опытом. Пульт действительно как и шафот. Самая страшная ошибка – поставить своего спортсмена выше, чем его поставили коллеги. Именно это называется национальным пристрастием и карается беспощадно, даже в том случае, если речь идет о втором десятке спортсменов. Но ну а когда дело доходит до тройки призеров, страсти начинают бушевать и вовсе не шуточные. За неделю того или иного чемпионата арбитры-новички, бывает, теряют до пяти килограммов веса. Петухов поставил на первое место основную российскую пару, но при этом, видимо, посчитал, что ничего страшного не произойдет, если второе отдать англичанам. Это его оценка и оказалась роковой для Усовой и Жулина. Так, чемпионы Сараева 84-го стали чемпионами Копенгагена 94 стали, не получив у судей ни одного первого места в произвольном танце. Другая почти детективная история произошла пять лет спустя на чемпионате мира в Хельсинки. В заключительный день соревнований стало известно, что дисквалифицированы два арбитра – представитель Украины Альфред Карытек и его российский коллега Святослав Бабенко. Инцидент, послуживший поводом для разбирательства, произошел во время финала в парном катании. Уже после исполнения фигуристами короткой программы стало очевидно, что чемпионам мира 98 -го года российскому дуэту Елене Бережной и Антону Сихорулидзе могут составить очень серьезную конкуренцию китайцы Шэнь и Джао Хунбо. Допустив фавориты хоть одну ошибку, Россия вообще могла бы остаться без золота в том виде спорта, где не проигрывала почти никогда. Бережная упала, причем падение было серьезным. Сразу же за россиянами выступали главные соперники, прокатавшие технически более сложную программу без единой ошибки. Тем не менее, семь из девяти судей отдали чемпионам мира первое место. Только двое – француженка Н. Харди Томас и представлявшая Азербайджан Евгения Богданова – отдали предпочтение китайцам. И уже на следующий день по пресс-центру распространился слух о том, что Международный союз конькобежцев затеял разбирательство судейства. Якобы видеокамера, установленная непосредственно в ложе арбитров, зафиксировала то ли условное перестукивание, то ли другие звуки, которые недвусмысленно свидетельствовали о судейском сговоре. Таких слухов во время любого крупного соревнования фигуристов курсирует множество. Поэтому и к очередному журналисты отнеслись с легкой иронией. Однако на этот раз все оказалось значительно серьезнее. После того, как был распространен официальный пресс-релиз ИСУ, информировавший о том, что Корытек и Бабенко лишены права обслуживать любые турниры, которые проходят под эгидой Союза конькобежцев, председатель технического комитета по фигурному катанию англичанка Салли Энн Степлфорд дала такой комментарий. «Мы внимательно изучили видеозапись судейства. И то, что увидели, совсем нам не понравилось». Правила ИСУ запрещают судьям, сидящим за пультами, контакты любого рода. Контакт явно был, поэтому решение о дисквалификации украинского и российского арбитров было практически единогласным. Хотя мы предоставляем обоим право направить в адрес ИСУ подробное объяснение своих действий. Пока продолжался очный разбор, на президенте Российской Федерации фигурного катания не было лица. Он при любой возможности обсуждал с русскоговорящими коллегами судейский произвол. Коллеги, кстати, сочувствовали. В фигурном катании в таком положении может оказаться каждый. В том, что контакт был, не усомнился ни один из тех, с кем не удалось поговорить. Не для прессы все они искренне удивлялись. На кой черт нужно было арбитрам оставлять окончательное определение взаимодействий на самый последний и далеко не самый удачный момент? Неужели, если была необходимость, не могли договориться раньше? Времени для разговоров вне чемпионата навалом. Правда, такие контакты ИСУ тоже не очень поощряет. Но мало ли что могут обсуждать бывшие соотечественники за рюмкой чая в свободное от работы время. Однако моя давняя знакомая на этот счет профессионально заметила. Сговориться заранее можно разве что в танцах, где результат почти стопроцентно бывает известен заранее. Парное катание – дело другое. Там падают. На этот случай и может существовать система условных знаков, но риск чудовищный. Не зря нас постоянно инструктируют, как вести себя за пультами, предупреждают, что все действия записываются на видеопленку. Правда, и Корытек, и Бабенко плохо знают английский язык. Возможно, поэтому и не поняли, насколько серьезными могут оказаться последствия. Написав по требованию редакции материал о судейском скандале и передав его в редакцию, «Я меньше всего предполагала, что пару недель спустя меня вызовет к себе в кабинет главный редактор Владимир Кучмей. Он мрачно положил передо мной на стол письмо на официальном бланке Федерации фигурного катания. Почитай пока». Документ, подписанный Писеевым, взаимная неприязнь, с которым в тот момент и с моей, и с его стороны достигла апогея, и то и дело зашкаливало за рамки какого бы то ни было здравого смысла, гласил. 11 апреля 1999 -го года в вашей газете опубликована статья «Игры патриотов», автор Елена Войцеховская, в которой она рассказывает о ситуациях, имевших место в судействе по фигурному катанию на чемпионатах ИСУ, в том числе на чемпионате мира 1999 -го года в Хельсинки, и дает им свою интерпретацию. Мне бы не хотелось заострять особое внимание на рассуждениях автора по отдельным вопросам, поднятым в статье, ибо они не имеют под собой по существу никаких оснований, а в основном носят характер домыслов, причем в некоторых случаях оскорбительного характера. Я, конечно, допускаю, что автор статьи «Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду» Елена Войцеховская может слабо разбираться в тонкостях фигурного катания, однако появление в вашей столь популярной газете материала с таким большим числом фактических неточностей и оскорбительных моментов в адрес людей, честно делающих свое нелегкое дело, просто по-человечески обидно и, с моей точки зрения, конечно, недопустимо. Далее, со ссылкой на статью закона о печати» шло требование принять к автору соответствующие меры и принести извинения в том объеме, в котором был напечатан первый материал. «Что будем делать?» Ничего не выражающим тоном, поинтересовался и после паузы, дав мне возможность осмыслить прочитанное. Я ошарашенно молчала. За исключением одной серьезной ошибки я назвала дисквалификацию карытека и Бабенко пожизненной, в то время как вопрос по сроку наказания должен был дополнительно обсуждаться в ИСУ. В материале были разве что совсем мелкие неточности, в чем я совершенно искренне призналась главному редактору. Извиняться, конечно, не хочется, скорее утвердительным, нежели вопросительным тоном, продолжал он. А придется. Писеев профессиональный аппаратчик. Наверняка проверит, какие приняты меры. В общем, думай пока. Пару дней в твоем распоряжении есть. Ночь я промаялась без сна. А на утро в голове вдруг сложился совершенно четкий план. В отцовских записных книжках я нашла рабочий телефон его хорошего знакомого, высокопоставленного с громаднейшим опытом чиновника международного уровня, с которым, правда, никогда не встречалась лично и которого заочно боялась до одури, о его крутом нраве в ту пору ходили легенды. Позвонила и, представившись, поперла напролом. Мне нужна ваша помощь. «Нет, к вам на работу подъехать не могу, это совершенно конфиденциальный разговор, и мне не хотелось бы, чтобы ваши коллеги знали, что мы с вами о чем-то беседовали. Я готова подъехать в любое место и в любое время. Мне нужно 30 минут вашего времени. Да, я записываю адрес». Разговор в итоге растянулся почти на два часа. Я честно выложила все карты на стол и сказала, «Мне нужно досконально знать, что все-таки произошло в Хельсинки. Естественно, ваше имя нигде упомянуто не будет, обещаю». Собеседник хмыкнул, продолжая разглядывать меня тяжелым и, как показалось, неприязненным взглядом, и неожиданно рассмеялся. «Узнаю характер, папина дочка. Ну, включай свой диктофон». На следующий день я встретилась с Евгенией Богдановой. Этих двух бесед стало достаточно, чтобы история обрела совершенно законченную форму. В Хельсинки произошло следующее. Накануне выступлений спортивных пар в произвольной программе Арбитр ИСУ Хелия Абандати, которая обслуживала этот вид соревновательной программы, получила конфиденциальное письмо. Имя автора на отрез отказалась назвать на официальном разборе, в котором ей советовалось обратить особое внимание на поведение четырех линейных судей Евгении Богдановой, Азербайджан, Альфреда Каретека, Украина, Святослава Бабенко, Россия и Марии Зухович, Польша. Интерес к этой группе за пару лет до этого проявлял член техкома ИСУ по фигурному катанию американец Рональд Пфенинг. Он заметил на одном из чемпионатов, что названные судьи и чешка Лилиана Штрехова расставили первые 12 пар абсолютно идентично. Об этом тогда было даже сказано на разборе. Судьям сделали мягкое предупреждение, хотя те и сами были удивлены совпадениями. В Хельсинки о Бандате, недолго думая, попросила двух своих хороших знакомых, операторов компьютерной системы Вигидата. «Негласно последить за судьями». «Я моментально почувствовала неладное», — рассказывала Богданова. «Обычно за спиной никого нет. Тут же я постоянно ощущала, что мне смотрят в затылок». Обернувшись, увидела девушку, улыбнулась ей. Через некоторое время обернулась еще раз. Снова поймала взгляд и снова улыбнулась, хотя все происходящее страшно мешало работать. Могла ли Богданова сыграть в пользу России? Наверняка». Более того, я уверена, что так бы и произошло, не упади бережная на тройном прыжке. За такую ошибку полагается снять как минимум 0,2 в технической оценке, что Богданова и сделала, поставив фигуристам тем не менее, 5,9 за артистизм. Если бы судья выставила те же оценки, но в обратном порядке китайской паре, они бы в ее расстановке остались вторыми. Но как профессионал Богданова не могла не понимать, снижать вторую оценку просто не за что. Рисковать же она не могла. Еще во время существования СССР попадала под дисквалификации дважды. Оба раза за национальное пристрастие. Случись прокол третий раз, неизвестно, как повел бы себя ИСУ. А быть дисквалифицированной ни за что, даже не за свою страну, согласитесь, обидно. Руководитель Российской Федерации фигурного катания упорно отрицал, что контакт между судьями имел место, но факты говорили о другом. Видеопленку с более чем часовой записью, на которую еще в Хельсинки ссылалась госпожа Степлфорд, она получила не только от Виги Дата, но и от канадской телекомпании CBS. Поводом к разбирательству послужил фрагмент, на котором внимание англичанки привлекли три вещи. Во-первых, Святослав Бабенко слишком часто и, как сочла Степлфорд, условными жестами касался лица, потирая растопыренными пальцами то лоб, то щеку, то подбородок. Во-вторых, он постоянно раскачивал под столом ногой, вроде бы подавая сигналы соседу с украинского пульта. Естественно, оба эти факта легко опровергались. Мало ли, какой тик может возникнуть у человека в нервной обстановке. Но было и третье. Перед тем, как выставить свою оценку, Бабенко о чем-то тихо спросил Коретека. Тот, не расслышав, переспросил трижды. На пленке это было видно слишком хорошо, чтобы трактовать по-иному. Фильм попал в руки председателя техкома в полночь. Просмотрев криминальные кадры, Степлфорд позвонила в номер коллеги по техкому немки Вальборги Грим и затем шведке Бритти Лингрен. Это, кстати, было ошибкой. Следовало дождаться утра и собрать техком в полном составе, пригласив Пфенинга и российского члена комитета Александра Лакерника. Англичанка же, заручившись большинством, посчитала, что имеет право обращаться непосредственно в ИСУ с готовым предложением о трехлетней дисквалификации Бабенко и Карытека. Более того, по ее мнению, наказать российского судью следовало строже, чем украинского. За последние два года Крытек был предупрежден все за то же национальное пристрастие лишь однажды, а Бабенко неоднократно и каждый раз за несанкционированные разговоры во время судейства. Когда материал был написан, оставалось только принести извинения за допущенные в первой статье неточности, что я и сделала, безо всякого ущерба, для собственного самолюбия.